Глава одиннадцатая. Через год. Исполнился год. Со дня ухода Андрея. Не было и дня в течение этого года, чтобы я не говорила с ним, не вспоминала его. Каждая вещь, каждый звонок по телефону, каждое дерево, место, цепляет какую-то историю, какой-то эпизод, прожитый нами. Звонок ли из Германии доктора, попадаю ли я в то место, где мы с ним отдыхали, кстати, В таких я уже была дважды. Один раз в Греции, один в Эмиратах, где мы с ним отдыхали и лечились вместе. Толпа воспоминаний кричащих, видимых, значимых, таких детализированных. Но время делает свое дело. Невозможно просто представить, что вот уже, уже год. Мы отметили год его ухода тем, что с Леонидом пригласили всех на кладбище. Там собралось много народу. Вернее, я не приглашала никого, а обозначила время, в которое мы будем на кладбище. Никому специально я не звонила. Но те, кто помнил и спрашивал, я всем отвечала «в 2.30 на Новодевичьем». Был очень хороший день. Тепло, все распустилось. Это первое июня, это уже лето. Живые цветы, которые там украшают все могилы, создают такой фон запахов, дурмана, который очень сильно отличает это кладбище от всех других. Я как-то всегда абстрагируюсь от величия этого кладбища, от того, что могила Андрюши прямо на той дорожке, на которую надо повернуть за белый памятник Шаляпину. Шаляпин гордо сидит, думает, чем-то напоминает роденовского мыслителя, несмотря на палку и шляпу. Проходишь мимо тех людей, их, к сожалению, много, которых мы когда-то знали. В первую годовщину смерти Андрея народу на кладбище было полно. Читатели, почитатели, издатели. Олег Табаков привез охапку алых роз. Здесь же Вадим Абдрашитов, Борис Мессерер. Могила Беллы в двадцати метрах от Андрея. Мы с Борей вместе ходим. Я всегда кладу ей цветы. Потом идем к Андрею. Я приехала около 16.00, так как мне стало плохо по дороге и пришлось задержаться. Но многие люди дождались. Другие позвонили и сказали, что были с утра, поклонились, подумали об Андрее. Но, конечно, вышло не без казусов. Церетели, который восстанавливал могильную плиту и должен был закончить на памятнике, в виде громадного шара, по проекту самого Андрея на могиле его родителей буквы, добавить, что тут лежит еще и поэт, а не только его родители. Так вот эти буквы доделывались за два-3 часа до моего приезда, и кто-то из пришедших в тот день на кладбище даже наблюдал за этим. А у меня по дороге было такое чувство, что я не могу приехать, пока там нет его имени. Но когда я приехала, Все буквы уже были, и я обрадовалась, что Зураб выполнил обещание. Моя попытка поделить с ним расходы на эти буквы, конечно, успехом не увенчалась. И он все сделал так же, как и в первый раз, когда он ставил памятник родителям Андрея, еще при его жизни. Он счел это своей данью памяти Андрею, которого очень любил. Я ему в ответ подарила фотографии, которые нашла в архиве. Там он и Андрюша. Они еще совсем молодые. Это, кстати, я их познакомила. А сама я с ним познакомилась в Тбилиси. Он был тогда еще молодой. У него в мастерской я поразилась пожаром красок на его полотнах. Я привезла фотографию, где он с Андрюшей. А на другой карточке, они вдвоем, и сбоку стоит очень красивая женщина, похожая на Инессу, его покойную жену. Но оказалось, что это не она, а жена художника, очень яркого художника Коки Игнатова. Много разговоров о фильме «Андрей и Зоя». Он только что вышел на экраны ТВ. Я его смотреть не могу. Страшный документ нашей жизни. Он снимался при жизни Андрея с его участием. В кадре я звоню ему, говорю с ним. А он так и не снялся. Мы все ждали, что у него появится голос. Ушел навсегда, накануне съемок последних серий. Позвонили Алла Пугачева и Максим Галкин. Признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ. Они смотрели безотрывно четыре вечера подряд. Максим сказал, что фильм — луч света в темном царстве телевидения. Я спросила, но вы ведь постоянно на ТВ? «Ведете там передачи, значит, вы-то и есть то самое темное царство?» Он ответил, «Вот именно». То есть получается, что Максим свою деятельность на ТВ воспринимает как работу, а у него талант бесспорный, блистательный. Валли, я больше всего ценю то, что у нее нет счетов с людьми, с жизнью. Она со всеми старается сохранить хорошие отношения». Когда она пела на юбилей Андрея «Миллион алых роз», у него по лицу катились слезы. И я знаю, он вспоминал то время, когда эта песня только зазвучала. Ее шумный успех. Максим сказал, что 18 июня у него день рождения. А я подумала, как странно, мой Леня родился 17 июня, Алла — 15 апреля, а я — 16 апреля. поэтому мы никак не можем сойтись вместе на наших днях рождения. Звонила Инна Чурикова. Многие и многие, в их числе и те, от кого похвалы не дождешься, я имею в виду похвалы в адрес авторов фильма. Я на съемках скучала по Андрею, плакала, просила отпустить, говорила, что Андрей ждет, но режиссер Анатолий Малкин вел себя как диктатор. Они как будто не понимали, что я нужна мужу. Для них главные съемки. У Андрея же всегда была полная уверенность, что ничего не случится, если я буду рядом. И даже если случится... Я столько раз выводила его из приступов, кризисов, и он всегда держался, если знал, что я скоро буду рядом. Утишу боль. Если приеду на час раньше, ему будет легче. а если на час позже запланированного, проклинало телевидение, которое меня держало. А вот и год без него уже прошел. Я с трудом согласилась на фильм, сопротивлялась. Но все-таки меня уговорили. В фильме видно, как мне звонят, как я нервничаю. Мне было мучительно говорить, мучительно думать об этом, но все это снимали, да. Но самое страшное случилось — что посреди этих съемок скончался Андрюша на моих руках. На первых съемках он был жив, а потом его не стало. Я была на грани помешательства. Я рассказываю в фильме про то, как все у нас начиналось с Андрюшей, когда он еще жив, когда он рядом, и вдруг его не стало. А меня заставили продолжать, чтобы осталась память, чтобы мы сняли последнюю серию, чтобы закончить, довести до конца. И я согласилась. И бог или судьба меня за это наказали. Когда снимали последнюю серию, оторвалась ручка на лестнице, которая помогала Андрею подниматься на второй этаж. И я полетела вниз, ударилась затылком. Все были в шоке, что это случилось в самом конце, буквально на последнем кадре. Четвертую часть начали снимать через два месяца после похорон. Я согласилась. В фильме мне говорят, «Вы совсем не похожи на железную леди». Отвечаю, «Ну какая я железная?» Меня захлестывают эмоции. А когда я с ним, никто же не знает, что я чувствую, что со мной происходит, когда я ухожу в другую комнату. Я плачу чаще, чем смеюсь, ровно в десять раз. Просто это невидимые слезы. Я не могу их сдержать, когда вижу его. Это нельзя передать. Каково это — быть рядом с любимым человеком, у которого не действуют руки и ноги. Он не может подойти к телефону, не может есть, не может рисовать, никаких отдушин. Значит, я работаю шахерезадой, почтой, вестником, всем». Когда он заболел и был лишен возможности жить полной жизнью, для меня вдвойне было важно все ему рассказывать, чтобы он через меня мог все прочувствовать, понять. Иногда я даже специально шла в какую-то компанию, в которую не очень хотела, для того, чтобы ему потом рассказать. Ничего уже не было в теле, кроме боли. А человек шутил, смеялся, верил, что так еще долго будет длиться. Стихи продолжались, рождались в полной мере. То есть никакой роли его немощь не играла, кроме того, что он писал и о ней. Боль, сестра моя, боль, жена моя, боль, союзница моя, то есть моя жизнь. Есть такие строчки: "Отпусти меня хоть на секундочку". За полчаса до смерти ничто не предвещало, что это случится. А потом Когда начались предсмертные муки, он все понимал. Сознание его не было нарушено. Он за пятнадцать минут до смерти утешал меня. «Ну что ты так расстраиваешься? Ну что ты, ей-богу? Я же все выдержу. Я — Гойя!» Я продолжила. Глазницы воронок мне выклевал ворон, слетая на поле на Гоя. И мы вместе сказали «Я — Гойя!» Он улыбался. Потом он сказал еще «Не отчаивайся, это все пройдет, все уладится, я ведь Гоя». Все было кончено. В фильме спрашивают «Он когда-нибудь думал о том, что вам плохо, что вам трудно, что вы устали?» Отвечаю «У него никаких филантропических чувств по отношению к людям, в том числе и ко мне, не было. Он был вне быта». Вне обычных отношений он жил другими категориями, и мне от этого было так вольготно, так свободно. Потому что если бы он был тем мужем, который у меня был до этого, который тебя любит, следит, в чем ты одета, не простынешь ли ты, я бы сошла с ума. Я очень нуждаюсь в одиночестве. Когда я маме пожаловалась на себя, «Мама, за что мне это?» Мама ответила. Деточка моя родная, это потому, что ты еще не знаешь, что такое истинное одиночество. Сейчас у меня чувство глубокого одиночества без него. Это не то одиночество, что я беспомощно. Кто обо мне будет заботиться, кто спросит, когда я вернусь? Ты устала? Может, тебе помочь? Не то. Это интеллектуально духовное одиночество. Вот я прочитала что-то. Увидела что-то, сделала, задумала, и мне все время хочется ему рассказать. А как? А для кого тогда все это? От этого я испытываю одиночество в такой острой форме, что совсем не могу. Сейчас я понимаю, что любила его только как человека. Поэзия, стихи, слава — это была его жизнь. Все у него было только ради поэзии. Это его жизнь. а моей жизнью был он, как человек. Потом долгое время я не могла вступить в пространство нашего переделкинского дома, а когда вошла в него через два месяца для продолжения съемок фильма, меня пришлось откачивать. В фильме в четвертой части спрашивают, он вам снится? Первые одиннадцать дней, когда я не спала ни минуты, было беспрерывное общение с ним. Я даже спрашивала врача, это галлюцинации или что это такое? Андрей разговаривает, я разговариваю. Ничто не прекратилось, кроме фонового ужаса, что это может быть нереально, и реально. Но никогда не снилось, что его нет. Фильм каждую из четырех серий показывали по телевидению два раза в день. В 12 часов дня — И после десяти вечера беспрерывно звонил телефон. Все говорили, что фильм неожиданный, неординарный. Я не могла отвечать на звонки, потому что очень тяжело всех слушать. Конечно, это приятно, но это очень тяжело. Скорей бы уже эта пора прошла, и я снова бы стала отдельным, частным человеком. Я-то считала, что фильм — все это будет ужасно. а вышло вон как. Конечно, это приятно, но я очень устала. Успех фильма его бы очень обрадовал. Я не помню, что я говорю и как говорю, потом мне люди рассказывают. Очевидно, я так глубоко погружаюсь в то, что я говорю и вспоминаю, что я этого не фиксирую. С кладбища поехали в Переделкино. И тоже никого я специально не приглашала. Но я говорила, что мы там примем людей. Все будет накрыто. Помогли мне мои обе Лены. Одна из них — та Лена, на глазах у которой Андрюша и не стала, его сиделка. Народу приехало много. Надо сказать, что мы не знали даже, насколько накрывать. Я думала, человек на семнадцать, двадцать девять. Оказалось, было тридцать пять человек. Но всего хватило. Все что-то вспоминали о нем, о своих встречах с ним. И для меня это, как всегда, было мучительно. Но мне ясно было, что с каждым днем и месяцем память о нем обрастает новыми обстоятельствами, которых другие не знали, и какой-то вычисляемостью его роли в поэзии. Кто-то даже стихи написал в его памяти. Не помню, к сожалению, точно кто.